мочь с муги. Кроме того, я очень люблю приключения. Однако, если бы мы в самом деле обнаружили золото, ах, я бы пожертвовала свою часть на основание зоологического сада в Варшаве. Я вижу, что ты не забыл от того обещания, которое дал в Австралии. А что на это сказала бы Сали? Сали? Она бы обрадовалась. Ты только не смейся, папа, потому что хотя она ещё совсем ребёнок, но уже стремится поступить на зоологический факультет, чтобы потом вместе с нами ездить ловить диких животных. Эта профессия не для женщины. Я тоже так думаю. Но Саленитрусиха это храбрая девушка. Ты её любишь хоть немножко? Почти так же, как и тебя, мой сын. Я очень рад, что тебя не искушают легкодоступные деньги. Любой честный человек обязан личным трудом зарабатывать себе на жизнь. Это уж твоя заслуга, папа. Я многому научился у тебя, ведь и ты не прильщаешься этим золотом. Почему же ты принял участие в экспедиции, если с самого начала считал её совершенно сумасбродной? Видишь ли, мой дорогой, это не так легко объяснить. Золотая лихорадка не раз высвобождала у людей самые низменные инстинкты. Именно поэтому я хотел быть рядом с тобой во время этого путешествия по золотой рудно. Теперь я уверен, что мне можно было за тебя не бояться. Что это за тайные сговоры среди экипажа? прервал их боцман. Мы как раз решили выставить двойную охрану, а завтра, когда направимся к пещере Удаджалак, с одним из солдат будут присматривать за пастухами, которые, похоже, за нами следят. Очень хорошо, боцман, осторожность не повредит, согласился Вельмовский. Смуга и Пандит Давасрман ехали впереди каравана. Его замыкали индийцы, которые вели вьючных лошадей. По разработанному плану у Даджалака и один из солдат остановились вблизи кочевья пастухов, чтобы предупредить любые сюрпризы с их стороны. Время от времени Смуга справлялся с картой, на которой отмечено было место, в котором его брат спрятал сокровище. Давра, то есть окончательная цель экспедиции, оставалась совсем недалеко. Томк с нетерпением привставал на стременах, пытаясь увидеть остроконечную каменную скалу, ведь нельзя было пропустить столь характерный приметный знак. Наконец, Смуга повернулся в седле к своим товарищам и заявил: "Если судить по карте, мы находимся уже у цели. За тем поворотом должна быть остроконечная скала. Чем скорее мы достанем золото и уйдём в горы, тем лучше будет для нас", заметил Пандит Давасрман. "Мне очень не нравится поведение пастухов. Ко мнеse залось впечатление, что они кого-то поджидают. Чёрт возьми, если они вызвали солдат, то без битвы тут не обойдётся. Встревожился Вельмовский, противник всякого кровопролития. "Я опасаюсь, благородный Сагиб, что битвы нам не избежать", сказал Пандит до Васрман. Эти двое похожи на себя, словно пара совок, бурно себе под нос бормотнул Боцман, потому что он сам охотно принимал участие в любой схватке. "Счастье есть, что смуга не трос". Вот и сейчас он всё время изучает местность, а как только обернётся назад, крепче сжимая винтовку в руке. Вот это товарищ, лучше не надо. Боцман прервал размышление. Потешественники как раз увидели стройную остроконечную скалу у входа в Аврах, в котором находилась пещера с сокровищем. Смуга пришпорил коня. Его примеру последовали остальные всадники. Эхо в ущелье многократно усилило топот лошадиных копыт. Сму горезко осадил коня рядом с каменной скалой. Горячим взором смотрел в узкий мрачный проход в Авраг, откуда выбивался вспененный ручей. Волнение смуги невольно передалось остальным путешественникам. Они в молчании сошли с лошадей и пешком углубились во враг. Шли непрерывно, ускоряя шаг. Моряк и Томок несколько опередили своих товарищей и первыми вошли в мрачный овраг, но заглянув в глубину оврага, остановились как вкопанные. Через минуту все участники экспедиции, как поражённые громом, заглядывали в овраг, доверху заваленный тысячами тонн камней. Место каменной стены, в которой должна была находиться замаскированная водопадом пещера, Авраг замыкался огромным каменным завалом. По странному стечению обстоятельств каменная стена завалилась и совершенно засыпала пещеру вместе со спрятанным в ней золотом. Даже ручей изменил своё направление. Теперь он мягким каскадом вытекал из-под каменного выступа и пробил себе новое русло в стороне от аврага между камнями. Долгое время никто не отважился прервать молчание. Друзья совершили длительное и изнурительное путешествие, рисковали своей жизнью только за тем, чтобы убедиться в исчезновении сокровища, погребённого под обломками скалы. Что за страшная неудача! Первым очнулся боцман, уселся на камень, достал из кармана трубку, набил её табаком и закурил. волнение уже исчезло с его лица он спокойно выпускал изо рта клубы дыма и с интересом наблюдал за товарищами вельмовские томик после первых минут удивления с тревогой смотрели на смогу что ни говори а ведь это ему приходится переносить самое тяжёлое испытание они же не знали какие надежды рушились из-за потери спрятанного братом золота Только поглядит до да Вассермана и его верные солдаты сохраняли философское спокойствие людей Востока, верящих в предочертание судьбы. Ужасная бледность медленно сходила с лица Смуги. Наконец он сел на камень рядом с Буцманом и тоже закурил трубку. Ян Смуга молча глядел на каменную осыпь, под которой были погребены его призрачные надежды. Выкурив трубку, Он очистил её от пепла, слегка ударяя о камень, после чего совершенно спокойно обратился к товарищам. Надеюсь, вы уже поняли, что произошло здесь в Авраге. Как я вам говорил, мой брат, желая изменить течение ручья, сорвал часть скалы. Повидимому, это и было причиной постигшей нас неудачи. Выветрившаяся скала получила значительное повреждение, достаточно было небольшого тектонического сдвига. чтобы она распалась как карточный дом. Ну что ж, дорогой боцман, видно вам не придётся пока быть капитаном собственной яхты. Невелика потеря. У меня ничего не было вчера и ничего нет сегодня, значит, я ничего не потерял, беззаботно ответил боцман. Вельмовский с облегчением вздохнул. Теперь он не жалел, что, вопреки собственному убеждению, принял участие в этой необыкновенной экспедиции. Его друзья Счастлива выдержали испытание огнём. Пандидава Сарман, долгое время глядевший с тревогой в сторону входа в Авраг, воскликнул: "Мне кажется, я слышу топот коней. Может быть, это Удатджалак везёт нам новости. Больше нам делать здесь нечего. Давайте возвратимся к лошадям и подумаем об отступлении", решительно сказал Смуга, вставая с камня, на котором сидел. Совершенно верно, нам пора. А разновсякое горе лучше всего помогает ямайский ром, то думаю. Надо поискать где-нибудь в овьюках бутылочку. Добавил боцман и отправился вслед за смогой. Однако ему не удалось достать ром, потому что как только они подошли к лошадям, увидели спешащего к ним удаджалака. Он ещё издали кричал: "Толпа пастухов идёт по нашему следу, многие из них вооружены". Те шестьеньки подбежали к нему. А кроме пастухов там нет полицейских или солдат? быстро спросил Смуга. Нет, Сагип, одни лишь пастухи, но их больше 30 человек. Они утром съехались с нескольких кочевий. Ищут где бы себе шишку набить, рассердился боцман. Ну а если ищут, то скоро найдут. Не время сейчас думать о потосовке. Сурова садил Боцмана в Эльмовске. Нам предстоит тяжёлая опасная дорога. Что мы станем делать, если ранит кого-либо из нас? Ты прав, Сагип, надо бежать, не тратя время, поддержал его Пандит Давасрман. Тогда отправляй вперёд отряд Джалака с вьючными лошадьми, а мы тем временем, если придётся, задержим погоню, посоветовал Смуга. Потешественники покинули авраг, удаджалак с двумя солдатами сели на лошадей и отправились вперёд, погоняя вьючных животных. Остальные участники экспедиции, несколько медленнее, тоже направились за ними. Дорога вела прямо к самому горному хребту и постепенно поднималась всё выше. Через час езды они уже взбирались по крутому склону. Вскоре враг оказался внизу, почти у их ног. Теперь погоня была как на ладони. Некоторые из пастухов ехали верхом, остальные бежали за ними. Погоня тоже заметила путешественников, потому что пастухи руками стали показывать на крутой склон горы. Садники стали погонять лошадей. А пиршие остались далеко позади. Догонят нас эти овечьи начальники, гневно сказал боцман. И видя, что вьючная кони медленно сбирается по склону, давайте подождём здесь погоню, грохнем из наших пушек. Это их сразу же успокоит и заставит нас улажать. Смуга глянулся, измеряя на глаз расстояние погони, пастухи не щадили лошадей. Они вскоре могли догнать караван, Движение которого замедлялось вьючными животными, прежде чем путешественники очутились на более пологом склоне горного хребта, прошло не менее часа. За то время, пока они взбирались по крутому откосу, погоня проскочила авраг, и участники её с криками триумфа появились на крутом склоне горы. Боссман выругался про себя, из чехла, притороченного к седлу, он выхватил винтовку. Но выстрелить не успел, так как Смуга закричал: "Не стреляй, пока что оставим их в покое. На крутом склоне скоро спогонье уменьшится, а мы за это время оторвёмся от них, съезжая вниз в долину". К чему с ними церемониться, их глаудушевление стоит прервать пулей, возмутился моряк. "Ты ошибаешься, боцман, это полудикие, бедные люди". Они готовы пожертвовать жизнью, чтобы получить награду, обещанную властями, сказал Смуга. Теперь они хотят добыть награду, но если мы убьём кого-либо из них, они станут мстить. Выходит, мы должны дать себя поймать, словно бараны, которых они гоняют по горам. Они ещё нас не поймали, прекратил спор Смуга. Удивлённый Боцман взглянул на товарища. Караван стал спускаться вниз в долину, и вершина горного хребта заслонила погоню от их взора. Теперь даже вьючные лошади ускорили шаг. Они ехали по желтоватой обширной долине, вокруг Вздымались в небо, покрытые снегом горные вершины. Местность постоянно повышалась, поэтому, когда погоня достигла горного хребта, снова послышался крик радости её участников, которые увидели медленно идущий караван. Пандитдавас арман повернулся в седле и долго смотрел на пастухов, скакавших вниз по склону. Потом придержал лошадь, чтобы поравняться со смогой. После короткого тихого совещания Пандитдавас арман сказал Удаджалаку повернуть из долины на крутой горный склон. Здесь не было никакой тропинки. Караван проходил от одного каменистого выступа к другому, всё время взбираясь вверх. Лошади стонали от усилий и испуганно храпели, когда из-под их копыт скатывались камни. Вдруг одна из ючных лошадей с запасами продовольствия поскользнулась на камне. Она споткнулась, пыталась перепрыгнуть на прочную скалу, но рухнула по крутому склону. Смуга сразу же задержал караван. Потеря запасов продовольствия или хотя бы части лагерного имущества среди этой пустыни равнялась поражению. Им предстояло тяжёлое путешествие по бедностдорожью Тибета. Что же они там будут делать, потеряв ценные запасы? Садники спешились и остановились рядом со Смугой. Плохи наши дела, сказал боцман. Надо было раньше расправиться с этими овечьими начальниками. Да, не избежать схватки, вздохнул Томок и щелкнул затвором винтовки. Смуга молчал. Он был опечален не меньше Вельмовского, молча думал о том, как поступить в данном положении. Он так глядел на далёкие ещё вершины ближайшего горного хребта, то обращал свои взоры на погоню, подходившую к ним по камениному склону. Пандидавас арман "Возьмёшь ли ты на себя роль переводчика?" спросил он. "Ты хочешь договориться с ними?" шикар спросил индиец. "Да, может быть, нам удастся убедить их оставить нас в покое. Не стоит рисковать," возразил боцман. "Посмотрите, как они плохо вооружены. Наши винтовки в один момент научат их уму разуму. Я тебе уже говорил, что это отважные люди, они не легко уступят. А если мы начнём битву, нам придётся стрелять до конца." Это было бы ужасно, содрогнулся Томок. Ведь они нам ничего плохого не сделали. Ведьняги приняли нас за шпионов, они хотят получить награду, обещанную полиции. Сумеешь ли ты, Ян, убедить их, что они ошибаются? взволнованно спросил Вельмовский. Попытаюсь, кратко ответил Смуга. Пойдёшь ли ты со мной в качестве переводчика, Пангиддова Сарман? Да, шикар. Смуга сделал несколько шагов вперёд и стал махать в воздухе белым платком увидев это участники погони остановились на склоне пандид давас арман приложил ладони обеих рук к карту и что-то крикнул на одном из тюркских наречий пастухи стали совещаться жестикулируя руками спустя некоторое время один из них ответил они соглашаются на переговоры заявил давас арман два человека с их стороны и два с нашей должны встретиться посредине между двумя группами и без оружия Может быть, они нас обманут, вмешался боцман. Надо рисковать. На всякий случай будьте наготове, ответил Смуга. Он отложил винтовку в сторону и снял пояс с револьвером, скрытый под тулупом. Я пойду с вами, предложил боцман. Если они нападут, мои кулаки очень пригодятся. Не беспокойтесь, боцман, я как-нибудь и сам справлюсь. Ведь со мной должен идти поди до да Вассерман. Без него мы не поймём ни одного из пастухов. Мы будем наготове в случае предательства, отступайте так, чтобы мы могли стрелять по ним, сказал Вельмовский. Томик, становись около меня со своей пушкой, сказал боцман. А ты у даджалак со своими людьми, скрыйся за камнями. Размахивая белым платком, смуга и Пандит Давасрман сходили вниз по склону. Настречу им вышли два приземистых пастуха. Переговоры длились довольно долго, но видимо, вскоре они превратились в дружескую беседу, потому что Смуга угостил пастухов табаком. Томик во время переговоров наблюдал за парламентариями через бинокль. В изумлении он воскликнул: "Дядя Смуга достал мешок с золотом, полученный от брата". Я догадывался, что он предложит им выкуп, сказал Вельмовский, лишь бы они согласились. Не да, нельзя, а смуга выйдет из этой экспедиции голый, как турецкий святой, возмутился боцман. Парламентарии вежливо распрощались. Смуга и пандит Давас арман направились к каравану, а пастухи стали спускаться вниз под склону к своим. "Каковы же результаты переговоров, Ян?" тревожно спросил Вельмовский, когда посланцы, запыхавшись от быстрого хода, чутили среди друзей. Сейчас мы в этом убедимся, ответил Смуга. Они вскоре должны отсюда уйти. Они приняли выкуп? с интересом спросил Томок. Приняли. Я им дал двойную сумму по сравнению с обещанной китайскими властями за поимку английских шпионов, сказал Смуга. Это для них огромная сумма. Кроме того, я уверил их, что мы едем в священную для всех буддистов Лхасу на поклонение. Ты, пожалуй, не станешь уверять, что они тебе поверили. расхохотался моряк. Не знаю, во всяком случае им пришлось по душе это известие, получив выкуп, они присягнули на каран, что не будут преследовать нас. А они нас не обманут? Мусульмане, как правило, не нарушают присяги. Уходят, честное слово, уходят, обрадованно воскликнул Томик. С чувством облегчения потишесеньки смотрели вслед уезжавшим пастухам. Только после того, как группа садников соединилась с пешей группой И они вместе направились к горному хребту, смуга сказал. Теперь мы можем сказать, что совершили Сугуба научное путешествие. Я истратил почти всё золото, полученное в наследство от моего несчастного брата. Нескольких самородков, оставшихся на дне мешка, еле-еле хватит нам на то, чтобы оплатить возвращение в Европу. Лучше всего будет, если вы остальное выбросите в пропасть, сказал боцман. Слишком многим людям это золото принесло несчастье. Ваш искалеченный брат умер, бедный Абас, который сохранял для нас важный депозит, был убит, а его убийца и вор тоже понёс жестокое наказание. Подумай, за это золото нам пришлось убить разбойника Наиб Назара и многих молодцов из его банды. А минуту тому назад чуть-чуть не состоялась кровавая стычка с пастухами. Тфу. Мне легче дышится, когда я знаю, что мы опять бедняки. Разник кто из нас не опечален потерей богатства, то давайте займёмся спасением вьюков с продовольствием, которые вместе с лошадью лежат внизу среди камней, сказал Смуга с улыбкой. Но кто добровольно спустится туда на верёвке? Конечно, я, вызвался Томик. В этом деле у меня есть некоторый опыт, полученный во время экспедиции, прекрасно. А я буду держать тебя на верёвке, предложил моряк. Можешь не опасаться. Панит да васрман с интересом слушал беседу белых сагибов. Он смотрел на них с возрастающим удивлением, ведь они отправлялись в опасное путешествие для того, чтобы добыть золото, а теперь радуются, что остались такими же бедняками, как и раньше. Ещё в Авраге, где находилась заваленная камнями пещера, Пандит Давасрамн решил, что после возвращения в Алвар он попросит сестру как-то одарить разочарованных в своих надеждах друзей. Видимо, она охотно это сделает, хотя бы для благородного томика. Однако теперь, когда он убедился в их безразличии к богатству, Пандит Давасрамн понял, что такой дар мог бы их только обидеть. Четверо белых друзей не подозревая о чувствах, которые их Поступки разбудили уверикодушного индийца, с охоты приступили к делу, при этом они весело шутили, словно забыли о том, что им ещё предстоит тяжёлое возвращение. Глава 20. Тень снежного человека. В тибетском нагорье путешественники ощутились через несколько дней Однако они всё ещё избегали встреч с людьми, потому что северная часть Нагорья, то есть область Джантанг, в политическом отношении составляла часть китайского Туркестана. Быстрыми переходами они направлялись на юго-запад, стремясь как можно скорее чутнуться в Тибете. Только там они намеревались нанять проводника, который довёл бы их до границы Ладакха. А проводник был теперь совершенно необходим. Они шли по известной почти безлюдной пустынной местности, лишённой растительности. Поиски продовольствия, воды, топлива или корма для лошадей становились тут делом жизни и смерти. Вечерами на постоях Томк часто доставал из подручной сумки карту Тибета и с тоской глядел на мощные реки, берущие начало посреди высоких горных хребтов, со всех сторон окружающих обширное нагорье. Многие реки, стекающие с северных склонов гор, впадали в Тарим, Тарим в свою очередь впадал в озеро Лабнор, а реки Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Салуин, Инд и Брахмапутра в далёкие океаны. На юге, в долинах Инда и Брахмапутры, сосредоточилась хозяйственная, политическая и религиозная жизнь Тибета. Остальная часть Нагорья представляла собой безводную пустыню. Тут и там раскинулись солёные озёра, вода которых не годилась для питья. Пустынная и холодная степь встретила караван весьма неприветливо. Иногда летом здесь можно было встретить тибетских кочевников, пасущих овец, лошадей и яков. Тогда по берегам затерянных в пустыне озёр и вокруг источников с горячей водой росла редкая солоноватая жёсткая трава. Она была излюбленным кормом для животных. В эту пору в пустыне появлялись отважные охотники на диких яков. Теперь же Приближалась суровая тибетская зима, и только необходимость смогла вынудить кочевников идти в грозную для человека и животных страну. Дикая безлюдная пустыня, куда зимой не залетали даже птицы, невольно возбуждала тревогу у наших путешественников. Они всё чаще вспоминали участь брата Смуги, по этой дороге в одиночестве он пробирался из китайского Туркестана в Ладак. только человек, обладающий безграничной отвагой и решившийся на всё, может предпринять столь рискованное путешествие. Можно ли удивляться, что после тяжёлого перехода силы оставили его почти у цели путешествия. Слушая беседу товарищей, Смуга пытался скрыть своё волнение, но его молчание было весьма красноречивым. Он часто поводил печальным взглядом, по бескрайней пустыне, будто искал следы, оставленные братом. В такие минуты Томок, как те, находился рядом со Смугой, желая показать ему своё сочувствие. Несмотря на превосходное знакомство со страннами Средней Азии, пандит Дабасрман лишь с величайшим трудом находил правильный путь среди многочисленных перевалов, широких долин и котловин. К несчастью, хорошей до сих пор погода Сталой за дняй день ухудчаться из глубины нагорья подул резкий ветер. Он нёс с собой тучи соленоабатова песка, засыпал глаза людям и животным, вызывая непрерывные слёзы, забивал рты, носы и уши, проникал под одежду. От неприятной, соленоабатой пыли, потрескавшиеся на морозе губы путешественников покрывались болезненными ранами. Однако закалённые звероловы не жаловались на свои страдания. Они больше заботились о состоянии измученной лошади, так как знали, что потеря лошадей в суровой бескрайней пустыне угрожала смертью всему каравану. Поэтому, не обращая внимания на быстрое истощение запасов спирта для походных печек, они ежедневно наполняли большой котёл снегом и растапливали его, чтобы напоить лошади. И всё же животные на глазах худели, стали отказываться от ежедневной порции корма и только жадно лизали твёрдый снег. После многих дней пути Панди Дава Сарман сообщил товарищам, что по его расчётам они уже находятся в Тибете. Он повернул караван прямо на запад. Если идти в этом направлении, можно дойти до границы Ладакха. Настроение путешественников улучшилось, что передалось и лошадям. Они ускорили шаг, стали потрясать головами и фыркать. "Ого, скотина, а понимает", воскликнул боцман, заметив неожиданное оживление лошади. "Как только у нас улучшилось настроение, клячи сразу это почуяли. Видно, не судьба нам погибнуть в этой ужасной пустыне", сказал Томик. "Неужели лошади почувствовали, что мы приближаемся к человеческим селениям?" Бандит до васрман приподнял голову и глубоко втянул носом в воздух. Сделав это, он сказал: "По-видимому, где-то вблизи расположены горячие источники. Мне кажется, что ветер несёт с запада сильный запах". "Вы не ошибаетесь. Мой боцманский нос никогда меня не обманывает. Правда, я боялся, что бродя по этой чертовской стране, мы подошли к воротам Амада, потому что в воздухе чувствовался запах серы". Может быть, вы правы, это только горячие источники. Мне приходилось слышать, что они воняют серой. Наконец-то мы сможем искупаться, обрадовался Томик. Скажите, а эта вода пригодна для питья? На вкус она не очень приятна. Меня больше радует то, что у горячих источников нам удастся найти свежий корм для лошадей, ответил Пандит Давасрман. Кроме того, пользуясь горячей водой, мы можем растапливать в котле снег. Это прекрасная новость, вмешался Вельмовский. На безребье и рак рыба. Лишь бы только наши догадки оправдались, вздохнул Вотсман. Если это и в самом деле горячие источники, то мы устроим такую стирку белья, какую моя матушка бывала устраивала перед Пасхой. Я добровольно берусь вам помогать, предложил Смуга. На мне бельё прямо-таки лепится от грязи. Беседуя так и взаимно себя утешая, путешественники приблизились к цепи холмов. Теперь им пришлось сдерживать лошадей, которые нетерпеливо трясли головами и стремились бежать рысью. Это подтверждало, что горячие источники находятся совсем близко. Над вершинами низких холмов клубился пар. Вскоре караван въехал в котловину, увидев вблизи одного из источников зелёную лужайку, на которой спокойно паслось стадо чёрных якав. Томикат от радости вскрикнул. Вблизи на возвышении стоял одинокий огромный бык, вожак стада. Длина его мощного тела превышала 4 м, а высота в холке достигала 2 м. Как у всех старых самцов, хребет Ибокаяка покрывала шерсть коричневого цвета. Бык заметил караван лишь после взгласа томыка, так как путешественники подъехали к отлавине против ветра. Домашние яки чрезвычайно полезные животные, но в диком состоянии они опасны не меньше, чем африканские буйволы. Как только бык заметил караван, он стал бить копытами о землю, чтобы предупредить всё стадо. В одно мгновение разъярённые яки, высоко задрав пошистые хвосты, как лавина, бросились на караван. Низко пригнув головы к земле и выставив вперёд широко расставленные рога, они бежали длинной цепью. Клоча чёрной шерсти животных развивались в быстром беге, как боевые вымпелы. А неожиданное появление яков и внезапная атака с их стороны застали путешественников врасплох. Первым опомнился Смуга. "Рассыпайтесь на обе стороны, скорее!" громко крикнул он. Садники осадили лошадей на месте и поводьями старались повернуть в сторону, чтобы уйти с дороги нападающего стада. Опытный зверолов Смуга прекрасно знал обычаи яков. Разъяренное животное бросается на ворага, как буря, но бегут прямо перед собой и в противоположность африканским буйволам никогда не сворачивают в сторону. Поэтому Смуга резко осадил свою перепуганную лошадь, вынудил её бежать впереди стада. Этим он отвлёк внимание разъярённых животных на себя. Как раз в этот момент страшная опасность нависла над Пандитом Давасарманом. он хотел согнать с пути якав вьючного коня, который испугавшись вида огром